Приснилось, что рядом с кроватью стоит Вовка и говорит: "Поднимайся, уже давно рассвело, мы приехали". Лузгин открыл глаза, никого не увидел и догадался, что обротень вклинился в его сон. От калитки доносились приглушённые голоса. К дому приближалось целое процессия. Впереди прыгал Вовка, очень возбуждённый, здоровье бьёт через край. Он издали приветствовал Лусгина и показал ему мишанину картинок прошедшей ночи. Кадры промелькнули со свистом. Лусгин ничего не понял и остался только рад. Вовка был счастлив и ладно. Вторым шёл Зыков. Всё такой же с обрезом в шляпе. На плече у него висел охотничий патронташ с открытыми ячейками. Рядом трусил Грей. Заинтересованно тыча с носомзыкову в карман плаща, наверное, там громила прятал вкусненькое. Следующим был Долинский, вел, приобняв за плечи не твердо ступающую девушку, замотанную от чехолоток до подбородка в толстое одеяло, растрепанную и босую. Лузгин подивился на редкость на красивые маленькие ножки, попытался разглядеть лицо. Но оно почти целиком скрывалось под копной тёмных волос. Лишь прилестный острый носик выглядывал и чётко очерченный подбородок. Кажется, девушка шла с закрытыми глазами. Замыкали колонну сумрачный кот в пистолете в руке и элегантный мужчина средних лет, по виду приуспевающий коммерсант. Мужчина носил большие затемнённые очки. Он что-то не громко втолковывал Кутову, тот рассеянно кивал. Привет, сказал Зыков, поднимаясь на веранду. У вас же двенадцатый? Зыков протягивал Лузгину патронтаж. Для себя делал, гарантию. Что там? Лузгин принял тяжелую кожаную ленту и вытащил один патрон. Гильза оказалась латунная. Картеч. Серебро техническое, заряд усиленный. В разумных пределах, но вы учтите, отдача сильнее обычного. И как это на них действует? Как на ежа голой жопой. Полная потеря боевого духа. Может они идохнут потом, я не видел. Адалинский перед крылецом взял девушку на руки. Одеяло распахнулось, обнажив до бедра стройную бледную ногу.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 Надо было всё-таки пристрелить вашего школьного дружка, пидораса. Это не он её, а она его заразила, сказал Долинский, кивнул Узгину и прошёлся со своей ношей в дом. Я с бабами не воюю, сообщил Котов. Он спрятал пистолет и теперь закуривал. Грей совсем обнаглев, полез мордой языкову в карман. Рубаков, да что там у тебя?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 Вы поднимаетесь я сейчас чайку или кофе или чего покрепче? Нет, нет, спасибо. Вы на работе, поддержал коммерсант Акотов. У нас сегодня против хбкновение дневная смена. В доме хлопнуло, потом заскрежетала передвигаемая мебель. Лузгин пошёл кипятить воду. Через пару минут на кухне появился Долинский. Ага. сказал он. Прекрасно. Давай-ка кофе всем, да покрепче, взбодримся чуток и спорные вопросы добьём. Сколько уже? 9. Отлично. К полудню с Божьей помощью начнём. Вовка просто чудо, силеща невероятная. Он может глушить сигнал, представляешь, а ещё искажать его, отсекать частоты. Нет, ты не представляешь. Да и ладно. Одна беда. Парень не научился прятаться. Мастер, наверняка, учует его первым. Но как его оглушилка? Вова прикроет людей, когда мастер начнет излучать, понимаешь? А потом будет ставить помехи. Это же спасение, Андрюха. Андрюха, да я тебя обниму. Наша ты палочка выручалочка. Уф, да чего я устал? Кофе, кофе и ещё раз кофе. Кто её так? спросил Лозгин сухо. У него перед глазами стояло обезобразенное лицо девушки, всё равно красивое лицо. Кого и как? Её? А, Катерину. Я. Ночь была тяжёлая. Какое это имеет отношение?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 Под глазами красовались сине-жёлтые мешки. Извини, что там в сабняке? Бывшие охранник и суслика, два сухих трупа и одна поилка. Поилка это человек в коме, из которого ещё не всё выпили. Добить пришлось. Гадкое занятие, как же мне это надоело. Долинский привалился к спиной к холодильнику. и закрыл глаза. Они могут заращивать раны, и свои, и чужие, ничем не болеют, видят мир во всей его красоте. Я ведь учился рисовать, помнишь? И могу оценить, от чего отказывает себедный Мишка с его-то душой настоящего художника. Господи, ну почему такие способности таким уродам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 И всё останется как прежде. А этого нельзя. "Такие дела, Андрей. Есть идеи? Пойдём кофе пить", сказал Лусгин. Не было у него идей, он устал и хотел домой. Только Вовку бросить казалось предательством. Теперь, зная о возможностях старших, Лусгин уже не рисковал бы вытащить Оборотня в Москву, чтобы привлечь к нему внимание спецслужб.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 Общий прогноз: вол буду жить и развиваться, а крови ни слова. Что будет с человеком, если вколоть ему чужую кровь? И если группа не совпадёт, как минимум, температура подскочит, сказал кот совсем рядом. Он стоял за дверью и подслушивал. Это называется иммунный ответ. Поболеет твой человек. Так, понятненько. Вот и я о том же. А если в имперу подсунуть кровь переломавшегося? «Э, -э, э, возмутился Долинский. Ты подумай, вдруг. Бессмысленно. Паразит давит все и народное в их крови. Но твой-то паразит измененный, разве не так? Чей сильнее? Да что за х*ня? Рявкнул Котов. Игорь, звони доктору, пока я не позвонил. При чём тут доктор? Если бы из моей крови удалось выделить антидот от паразита, ты бы уже давно бегал по городу с полными шприцами. Сколько лет назад старшие взяли мою кровь, и никаких повторных анализов. Значит, дохлый номер. А если наоборот? Я не понимаю. Далинский попятился. Вы что предлагаете травунуть Мишку и Екатерину моей крови? Только им этого не хватало. Они и так несколько дней при смерти будут. Зачем усугублять риск? Подумайте головами, какой reason старшим всё усложнять. Что нам известно о reason старших? Я звоню доктору. Котов достал мобильный. Его-то зачем дёргать? Потому что он доктор. Веска отвезёл котов. Стой, Долинский выставил ладонь. Я сам. Хорошо. Ты и начни разговор, а дальше я. Не понял, потому что ты засел, а за лопу тебе за воротник. Лузгин вышел на веранду и принялся расставлять посуду. Зыков и коммерсант с нескрываемым интересом прислушивались к сваре. Капитан всегда такой напористый, спросил Лузгин. Он имбошки топором рубил, ответил Зыков. Коммерсант внимательно посмотрел на Зыкова поверх очков, и Лузгин случайно заметил: один глаз у респектабельного мужчины заметно больше другого и сильно косит. Так он и подозревал с самого начала. На кухне громко ругались. Потом коты утихли. И что-то забубнил Далинский. Пискнула Мобила, давай отбой. Ругань возобновилась с новой силой. Да он же засосал. А я тебя, блядь, не корова дойная. Кругом пидорасы. Да она, подави жримую кровушку мусор. Сам ты чмока гбешная. Очмыряс, слышу, по лицай. Тебя бы только убивать. А кто бабу красивую ногами сдело. А не красивую, ты мне бы разрешил, да? Появился Котов. Губа закушена, руки глубоко в карманах. Далинский, весь красный, обогнал его и залпом опрокинул чашку обжигающего кофе. Вытер губы. Котов ходил вокруг стола. Ладно, сказал он. Не хочешь не надо. Родина вам этого не забудет, гражданин Далинский. На Долинский протянул ему руку ладонью вверх. "На, успокойся. Я уже всё тебе отдал, всё позволил. Возьми и это. Сегодня твой день, ты командир. Но смотри, не откуси больше, чем сможешь проживать. Гражданин, начальник. Два готовеньких трупа у него в подвале, а ему их жалко. Эксперимент, понимаешь?" Доктор Менгеле, блять. А ты интел вшил ей? Пусть я Катерину терпеть не могу, но Миша, мой друг, не хочу причинять ему лишних страданий. Послушайте, господа, вмешался коммерсант. Здаётся мне, вы обсуждаете не самую насущную на сегодня проблему. Это проблема вечная, проблема жизни и смерти. Процедил котов.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 Ну вон хоть Андрея спроси, как утки запускаются. Он специалист, его учили массом лапшу на уши вешать. Котов точ-точка к раньше Далинский хлопнул чашку кофе и не поперхнулся. Нет у старших, сказал он. То есть люди они нормальные люди. Узнаю знакомый почерк.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 Не надо. Я знаю, что одинок, произнёс Далинский негромко. Э, насчёт твоей версии. Подумаем об этом завтра, если останемся живы -здоровы. Мишу и здоровы. Не мешай Катю мучей, раз так решил. Шприц у тебя есть, подходи, когда захочешь. Возможные последствия на твоей совести. Умываю руки. Кота в дворе тварённо кивнул.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 она вышла из народа и близка ему по духу. Бешенных собак народ скушал и не подавился. Значит, слопает и психов. А вы эфир труть и поток и без крайней необходимости не покидайте машину. Как отличить человека от вампира? Я буду на весь день лично. Не беспокойтесь, заверил коммерсант. Сам прослежу. Бетономешалка гарантирована в час.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 Я пошёл за шприцем. Работай кулаком. Начинается русская боевая фантастика, пробормотал Долинский. Никогда я её не любил.